Томас Франк. Он не думает о выстрелах как о самих выстрелах. Он ждёт, когда услышит в них что-то другое, но потом видит, как люди бегут, спотыкаются, падают, кричат и вообще теряют голову, потому что спустя какие-то мгновения, даже краткий миг после того, как он подумал, что выстрелы окажутся чем-то другим, в его сознании и перед глазами отчётливо вырисовывается самая настоящая стрельба. В растерянности Томас пригибается, садится на корточки и тупо наблюдает. Он не может разглядеть стрелка или стрелков. Ему даже хватает глупости подняться, чтобы лучше видеть, что происходит. Он слышит резкий свист поблизости, и как только до него доходит, что это звук пуль, пролетающих мимо, одна из них попадает ему в горло. Ему следовало пригнуться как можно ниже, он должен был упасть на землю, притвориться мёртвым. Но он этого не сделал и теперь всё равно лежит на земле, схватившись за шею, прошитую выстрелом. Он не может понять, откуда прилетела пуля, и это не имеет значения, потому что кровь хлещет на руку, которой он придерживает разорванную шею. Он знает только то, что пули всё ещё летят, а люди кричат, и кто-то маячит у него за спиной, потому что его голова лежит на чьих-то коленях. Но он не может открыть глаза и адски горит в том месте, откуда, как он знает или чувствует, что знает, вышла пуля. Тот, у кого он лежит на коленях, возможно, оборачивает что-то вокруг шеи, может, рубашку или шаль, и затягивает, пытаясь остановить кровотечение. Он не знает, то ли его глаза закрыты, то ли всё это внезапно ослепило его. Он знает только, что ничего не видит. И этот сон кажется ему лучшей идеей в его жизни, и неважно, что этот сон может означать, даже если только сон бесконечный, сон без сновидений. На руках хлещет его по лицу, и глаза распахиваются сами собой. Он никогда не верил в бога, но в этот момент чувствует, что бог в ощущении собственного лица, исхлёстанного чьей-то рукой. Кто-то или что-то пытается заставить его остаться. Тело с трудом пробует приподняться, но не может. Сон плывёт где-то под ним, просачивается под кожу, и он теряет ритм дыхания, дышит всё реже, и сердце, которое билось для него всё это время, всю его жизнь, тоже пропускает удары. Теперь ему не остаётся ничего, кроме как ждать следующего вдоха и надеяться, что он придёт. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким тяжёлым, как сейчас. И это сжение в шее не сравнится ни с одним ожогом, который он когда-либо чувствовал. Детский страх Томаса перед вечностью в аду возвращается к нему огнем и прохладой дыры в шее. Но страх приходит и уходит, а сам он оказывается на территории состояния. Не имеет значения, как он сюда попал или почему он здесь, и не важно, как долго там пробудет. Состояние совершенно... и это всё, о чём он мог бы когда-либо просить, чтобы на секунду, минуту или мгновение принадлежать этому состоянию, умереть в нём и жить вечно. Поэтому он не тянется вверх, он не опускается вниз, и он не беспокоится о том, что грядёт. Он здесь, и он умирает, и ему хорошо.